Глава 7. Суровая реальность Голова толстяка вдруг взорвалась, словно бы изнутри. Вся стена рядом оказалась заляпана кровью, мозгами, остатками черепа. Твою же мать! Похоже, Хамут тоже не ожидал подобного, так как стоял, опустив оружие, оглядывая собственную куртку, забрызганную не меньше, чем стена. Однако делать это долго ему не пришлось. Рядом со мной что-то бухнуло. Не особенно-то и громко, но неожиданно, заставив меня шарахнуться в сторону. А вот хомута будто бы кто-то невидимый ударил в грудь. Он сложился пополам, отлетел метра на полтора назад и там затих, не двигаясь, не пытаясь подняться. «Готов кабанчик!» Дис щелкнул затвором, сложил сошки и переставил оружие на другую сторону. «Чего тянул-то?» — мрачно спросил я. — Ничего не тянул, все вовремя, — ответил Диса. — Если бы на пару секунд раньше, то тот второй остался бы в живых. — Он покойник, в любом случае, — Диса повернулся ко мне и заглянул в глаза. — Не жилец, однозначно. — Он вроде легко ранен, — не согласился я. — И что, сам бы дошел до точки эвакуации? — спросил Диса, продолжая буравить меня взглядом. «Ну, не знаю. А если бы не дошел, ты бы попер его на своем горбу?» Я секунду поколебался, но затем кивнул головой. «А если бы за вами кошмар увязался или слепни, а это тело бы постоянно стонало и ныло?» Я не отвечал. О таком раскладе я не думал и понял, к чему клонит Диса. «Как ни крути, а раненого пришлось бы бросить. Или я бы погиб вместе с ним?» «Но вдвоем ведь мы бы его утащили!» — не сдавался я. «Уже поздно об этом говорить!» — ответил Диса и отвернулся. «Потому что надо было стрелять, когда я говорил!» — вспылил я. «Послушай, братишка!» — Диса вновь повернулся ко мне. «Убийство Лутера — это преступление!» «Но ведь он сам собирался убить!» — начал было я, но Диса меня перебил. «Собираться и убить разные вещи, в случае чего я бы был свидетелем и смог бы подтвердить, что все было именно так, как было». «Ты в моей группе. Ты не можешь быть свидетелем», — хмыкнул Диса. «Так что с большой вероятностью влепили бы мне штраф. Пришлось бы за свои деньги этого урода оживлять. А так теперь мне еще за него награда капнет». «Так вот, значит, в чем дело, в награде!» «Послушай!» — Диса тяжело вздохнул. «Если ты тут весь из себя белый, с нимбом на голове, которым потолки царапаешь, то нам с тобой не по пути. Можешь быть свободен!» Я резко заткнулся. Пусть я и не считаю Дису правым, но и остаться в первом же рейде одному мне совершенно не хотелось. А быть может, тут действительно не действуют общепринятые правила и мораль. Кто знает, каким я буду через неделю, если выживу, разумеется. «Так что ты решил?» — спросил Диса. «Я не буду спорить», — буркнул я. «Славно! Пока ты в моей группе, никаких споров вообще!» предупредил Диса. «А теперь смотри, я ж говорил, что в том переулке кого-то видел!» «Я направил дальномер в указанном направлении. Мне показалось, или я тоже увидел движение?» «Что это?» «Кошмар!» — ответил Диса. «И что он там делает? Ждет кого-то?» Грянул выстрел, и движение в переулке прекратилось. «Все, надо валить отсюда, пока вороны любопытные не слетелись», — сказал Диса, поднимаясь. «Какие еще вороны?» — не понял я. «Лутеры!» — пояснил Диса. «Если нашумел, уходи оттуда бегом. Обязательно кто-то нагрянет». «Так мы что, у тех двоих даже оружие не заберем?» — удивился я. «Нет, конечно», — сказал Диса. «Я не собираюсь рисковать всем ради двух дешевых стволов». У того, что ты застрелил, вроде неплохая пушка была, не согласился я. Опять спорить будем, хмыкнул Диса. Обычный спас, ничего особенного, пара сотен от силы». Так значит, у хамута был дробовик. Вот почему башку толстяку разнесло по всей стенке. Ну, не смело сказал я, какие-никакие, а деньги в моей ситуации и это хорошо. «Сделаем, что собирались, тебе эти копейки ни к чему», — отрезал Диса. «К тому же я ведь сказал, сейчас туда набегут. И не забывай, во-первых, там еще кошмары наверняка где-то рядом. Слеп не подтянутся, еще куча тварей на запах крови подойдет. А в том здании, — он указал рукой настроение, рядом с которым завалил кошмаров в подворотне, — еще кто-то есть». — И мы у них как на ладони будем, так что лучше навестим их. — Ты ведь вроде рисковать не хотел, — удивился я, — а тут сам прешься на рожон. — Нам в любом случае через тот проулок идти, — пожал плечами Диса. — А оставлять у себя за спиной кого-то, кто в эту самую спину шмальнуть может, — то еще решение. В переулке действительно оказался дохлый кошмар. «Надо же, Дису умудрился положить его с одного выстрела. Или же тут в калибре дело. Все же хомуту тоже всю грудную клетку разворотила. Я замер, рассматривая дохлую тушу. А ведь они похожи на людей. Издалека можно и за человека принять. Вот только выдают длинные пальцы на руках, заканчивающиеся просто чудовищной длины когтями. Я представил, что такая тварь находится рядом с тобой. Бррррр!» Она же выпотрошит тебя за секунды. А еще кошмара от обычного человека отличало, если можно так сказать, лицо. Черные, словно сгустки темноты, глаза и огроменная пасть, украшенная несколькими рядами мелких, но явно острых зубов. Пасть эта растягивается прямо-таки от уха до уха, и создается впечатление, что тварь издевательски улыбается. Ну да, они ведь и любят, когда человек боится. Кажется, я где-то слышал, что если убить свинью, овцу, корову, когда они безумно страшно испуганы, одержимы животным страхом, то вкус у мяса будет совсем иным. Вот кошмары и снабжены, так сказать, от природы всем необходимым, чтобы держать жертву в страхе. Ведь они его чуют, просто балдеют от него. Еще было мнение, что кошмары, действуя стаей, специально не убивают жертву. Они кружат вокруг нее, заставляя по-настоящему обезуметь от страха. И лишь тогда убивают. Кстати, вживую кошмара я видел впервые. Однако было такое ощущение, что это существо, причем живое, я встречал в своей жизни раньше. Но ведь это не так, я точно знаю. Ха, столько странностей в последнее время. Желание назваться чужим именем регулярные приступы дежавю, а еще пришли на ум слова Игоря Анатольевича, человека, наставлявшего меня после пробуждения. Фейтон, слушай меня и слушай внимательно. Запомни это имя. Мик». Также он говорил о центре связи, о том, что надо найти остальных. Кого остальных? В голове вроде как замелькали какие-то имена, лица, ситуации. Но было все настолько обрывочным, фрагментарным, что я ни на чем сконцентрироваться, сфокусироваться не смог. Но, ну, чего стал? Кошмара никогда не видел, вернул меня в реальность голос Дисы. Нет, покачал я головой. Но, ну, с почином, ухмыльнулся мой Бон. А теперь аккуратно заходим в здание, пойдем по пожарной лестнице. Дуй за мной и смотри в оба. Я кивнул и двинулся за своим учителем. Мы поднимались не спеша, прислушиваясь. Однако ничего подозрительного я не слышал. На пролете между вторым и третьим этажом Дис замер и указал мне пальцем куда-то в стену. Я тоже замер, весь превратился в слух, стараясь даже не дышать. И что он там услы... Скрипнула дверь. Я точно слышал, как скрипнула дверь. «Значит, Бон прав, там кто-то есть». Мы двинулись вверх, стараясь передвигаться еще тише. Диса замер у двери, показав мне жестом, чтобы я открыл ему. Я резко рванул двери на себя, а он тут же заскочил внутрь, уйдя с прохода, чтобы не стать легкой мишенью. Я забежал следом, заняв, как мне было указано жестом, свое место под другой стеной. Мы оказались в длинном коридоре, по обе стороны которого были двери, ведущие, как я понимаю, в небольшие комнатушки. Это здание было чем-то вроде общежития или, быть может, неким административным зданием с миниатюрными кабинетами, где в свое время работали клерки. Нет, все же общежитие. Я заглянул в одну из комнатушек, внутрь которой была распахнута дверь. Там стояла кровать у окна, небольшая тумбочка и шкаф. Естественно, ничего полезного на первый взгляд я не увидел. Более того, судя по обильно разбросанным по полу вещам, здесь уже побывали до нас и успели вынести все маломальски ценное. Диса кивнул мне на дверь, через которую мы только что вошли, и я прилепил туда гранату. К слову, когда выходили со склада, я чуть на ней сам не подорвался. Если бы не Диса, успевший прошипеть, ну куда ты прешь, туловище?» и, дернувший меня за шкерку назад, быть мне уже в лучшем из миров. Пока Диса меня прикрывал, я присандалил гранату на дверь и кивнул ему, мол, готово. Мы двигались по коридору, готовые расстрелять любого, кто высунется, однако пока такой смельчак не нашелся. Диса пер вполне уверенно, словно бы знал, что здесь, в этих комнатах, или вовсе на этом этаже никого нет, и, похоже, так оно и было. Он замедлился лишь перед аркой, ведущей на довольно-таки просторную площадку, эдакий этажный холл, где находилась лестница на нижние этажи. Бон указал мне на коридор, и я упер в ту сторону взгляд и ствол автомата. Сам же Диса аккуратно выглянул в холл, убедился, что там его никто не ждет, и направился к лестнице. Я даже поразился, насколько тихо он шел, вообще ни звука. У самой лестницы он замер, а затем развернулся, навел оружие на нижний пролет и начал пятиться, спускаться по ступенькам. Тут-то и грянула короткая очередь. Стрелял Диса, и как только он дал вторую очередь, рванул назад, вновь оказавшись наверху лестницы. «Я не успел ничего понять, а он перевесился через перила» и снова дал две очереди, а затем спустя пару секунд еще одну. Отскочив от лестницы, он практически молниеносно сменил магазин и снова начал спускаться. Я остался на этаже один. Стояла полная тишина, и я даже шагов не слышал. «Спускайся!» Голос Дисы прозвучал, как гром среди ясного неба, чуть не заставив меня подпрыгнуть от неожиданности. Я пошел к лестнице боком, продолжая держать коридор под прицелом. Интересно, почему я так делаю? Знаю ведь, что это правильно, но откуда я это знаю? Лишь зайдя за угол, я перевел оружие на лестницу, начал спускаться, чуть ли не вдавливая себя в стену, чиркая и елозя по ней собственной курткой, стараясь на повороте заходить как бы с большего радиуса. Вот опять же, в жизни меня такому не учили, но я почему-то уверен, что так правильно. Правильно определять опасные направления, правильно идти, правильно держать автомат, чтобы было удобно целиться и стрелять. Откуда я это знаю? И ладно, хотя бы оружие было современным. Так нет, я такого даже в фильмах не видел. По идее, мой автомат не зря получил свое прозвище. Наверняка он побил или даже сломал кости не одному новичку вроде меня. Так почему же все-таки я так уверенно его держу? И главное, я спокоен. Знаю, что ничего я себе прикладом не отобью. На пролете второго этажа на входе в холл стоял Диса, поджидая меня. Здесь же прямо на лестнице лежало два трупа. Ужасные людишки напугали старика. Ворчливо пожаловался Диса. «Ну вот, еще трупы, и их убил Диса. Я вроде как ни при чем, но все же...» «Тут вроде пусто, больше ни звука», — меж тем продолжил Диса. «Похоже, это их поджидал кошмар в переулке». «И что они тут делали?» — спросил я. «Без понятия», — пожал плечами Диса. «Скорее всего ждали, пока кто-то появится на улице, чтобы пристрелить его». «Наше счастье, что с той стороны, откуда мы подошли...» «Глухая стена, а то бы отхватили по полной!» «А может, они были тут по своим делам?» «Спросил я». усмехнулся Диса. «Человеколюбие проснулось. Пойдем-ка!» Мы прошли по коридору второго этажа и завернули к одной из комнатушек. «Вот какие у них тут дела, любуйся!» Буркнул Диса и указал мне на дверь в эту самую комнатушку. Я замер на пороге, уставившись на того, на то, что было внутри. Прямо посреди комнаты, подвешенной за руки к крючку от люстры, висел человек, и он был мертв. Тем не менее, умер он совсем недавно, кровь все еще капает из раны на груди. На голом теле невооруженным взглядом видны ожоги, порезы, синяки и ссадины. Пытали они его, что ли? «Это что?» — спросил я, пятясь назад. «Это один из нас, Лоутеров», — ответил Диса. «Я даже его знаю». Диса зашел в комнату, схватил мертвеца за волосы на голове и поднял ее, тем самым обнажив страшную рану на шее, выглядевшую словно огромный кровавый рот. «Точно знаю, это Беня. Шастает обычно по центру, всякую мелочь собирает». Не любит рисковать и влипать в потасовки, но в этот раз все-таки влип. «За что его?» «Ну, может, что-то узнать хотели?» «Может, пытали, чтобы узнать, где его тайники?» «Может, просто от нечего делать?» — пожал плечами Диса. «Мары, они такие!» «Так те двое мары были!» — кивнул Диса. «У меня отлегло, но от внимательного Диса это не ускользнуло!» «Ты бросай кисейной барышней прикидываться, долго не проживешь. Мораль, этика, заповеди — это все там!» Он неопределенно махнул в сторону рукой. «А тут либо тебя завалят, либо ты завалишь. Причем плевать, кто будет на прицеле. Если он в тебя целится, значит враг и точка. Не грохни мы их. Были бы, как этот товарищ, только в соседних комнатах». Диса кивнул в сторону висящего трупа. Я понимаю, тем более это Мары!» — кивнул я. Да не важно, кто! рявкнул Диса. Даже если бы это были лутеры вроде нас с тобой, суть это не меняет. Вольнули бы они нас без зазрения совести. А как же суд, штрафы, хмыкнул я. Ты ведь из-за этого позволил пристрелить того, нового. А там мне ничего не угрожало парировал Диса. Вот оно, как у вас работает. Снова хмыкнул я. Сказал бы, что угрожало. Видишь это? Дису указал на нечто вроде фонарика, закрепленного на его шлеме. Ну, эта хрень называется взор. Она записывает все, что происходит. И если будет какая-то спорная ситуация, у меня могут попросить запись с него. Так отключи. Тогда я не смогу доказать, что был прав. И вообще, если во время рейда отключаешь взор, то его записи уже не принимаются как доказательство. Почему? А кто знает, чем ты занимался, пока выключил его? Может, специально провоцировал жертву, а запись включил, когда противник начал в тебя стрелять, чтобы сделать его виноватым и спокойно пристрелить? «Ха! Вот тебе ха передразнил меня Диса. «Ладно, пошли!» Посмотрим, что у жмуриков интересного есть. Мы вернулись к лестнице, и Диса присел возле одного из трупов. «Ну, что там у тебя? Давай, показывай!» Пробормотал он, охлопывая карманы покойника. Затем вдруг остановился и повернулся ко мне. «А ты чего замер? Иди второго обыскивай, вон у него разгрузка есть!» «И что?» — включил я тупого. «Чик! И забрал!» подсказал мне Диса. «Давай, вперед. Как и было мне приказано, в первую очередь я стащил спокойника разгрузку и натянул на себя. Ну и что, что заляпано кровью немного, зато с ней намного удобнее. Я тут же рассовал магазины так, чтобы их было удобно доставать, а не рыться по карманам куртки. «Вот, совсем другое дело!» Также у покойника обнаружилась пара пачек сигарет, зажигалка, фонарик, а еще два магазина к оружию. Кстати, какое у него оружие? Я разогнул пальцы мертвеца, вцепившегося в винтовку. Выглядела она не очень, вся в царапинах, в выщербинах, будто ей уже было много лет. Но зато винтовка эта была снабжена оптикой, это дело, это хорошо. Я, правда, себя снайпером совершенно не считаю, но... Снова накативший приступ дежавю. Я такого оружия с роду в руках не держал, но все же был уверен, что смогу им воспользоваться. И уж метров на двести прицельно выстрелить тоже смогу. Все, больше у покойника ничего нет. Жаль, я рассчитывал на улов покрупнее, как у Дисы, например. Его покойник был без разгрузки, зато с бронежилетом, если его можно так назвать. «Скорее уж цельно летая из некоего материала. Точно не металл, вес намного легче». «Армпластовый броник с большой домисью обычного пластика», — объяснил Диса. «Штука неплохая, от выстрела точно защитит. Вот только дальше уже будет абсолютно бесполезный». «Заберем?» — с надеждой спросил я. «Нет», — качнул головой Диса. «У нас всего один рюкзак, мой». И нам будет что туда складывать. «Давай сейчас хотя бы возьмем», — взмолился я. «Вдруг что пойдет не так, хоть броник вытащим. Он ведь денег стоит». «Ну, стоит», — кивнул Диса и совершенно неожиданно для меня согласился. «Ладно, возьмем». «Но потащишь это все ты». «И сразу говорю, если все пойдет по плану, сбрасываем его, чтобы мне без нытья». «Да я его напялю прямо сейчас на себя», — предложил я. «Лучше ведь, чем мой?» «Нет, это долго», — отрезал Диса. «Либо в мешок, либо никак». «Ладно», — не стал спорить я. «Так, чего тут у тебя?» Диса охлопал карманы покойника. «О, взор! Похоже, принадлежал Бене. Тебе повезло». Диса перебросил мне фонарик, и я поймал его на лету. «Спрячь пока», — предложил Диса. «Вернемся в лагерь, почистим его, и можешь пользоваться». «Да надо он мне», — проворчал я. «Лучше продать». «Поверь, лучше оставить. Продашь, потом локти кусать будешь». «Ну, ладно». Я снова-таки не стал спорить. «Может, я пока просто не понимаю неких простых истин, но потом придет. Так чего упираться? Продать я ведь всегда смогу». «Так, дальше». Диса продолжил изучать карманы крестника. «Магазин, еще магазин». Найденное он аккуратно положил рядом с собой прямо на пол. «О, а это нужная вещь!» Диса продемонстрировал мне гранату. И тут же вновь полез в карман мертвеца. «А есть еще?» «Есть!» И нашел он их целых две штуки. «Дарю!» «Все три гранаты были отданы мне». «Ты знаешь, что с ними делать?» «Знаю», — благодарно кивнул я. «А эту хрень брось, толку от нее?» Диса указал пальцем на винтовку у меня на плече. «Нет, пригодится. Устанешь только зря. Она копейки стоит. У меня на счету почти девять тысяч долга. Мне любые копейки нужны. Уперся я». «Ну, как знаешь, но это дерьмо даже трогать не вздумай». Он пнул странного вида кургузый автомат, лежащий рядом с трупом. А что это? Пистолет, пулемет? Объяснил Диса. Патроны дорогие, плюется он ими, любо дорого. Но все криво. Как это? А вот так. Точность никакая. Я открыл было рот, но Диса меня перебил. «И денег он практически никаких не стоит, хватит жадничать, надо идти налегке, поверь мне, вытащим то, что мне надо, и ты получишь намного больше, чем стоит весь этот хлам». «Больше? Ну, я ж не жлоб какой, поделюсь добычей, оба ведь рискуем». «Я думал, у меня испытательный срок», — усмехнулся я. «Так и есть», — кивнул Диса, — «но жрать ведь тоже на что-то надо». Закончив осмотр трупов, мы двинулись на первый этаж, а затем в одной из комнат, служивших кладовой для хранения всякого хлама, обнаружился люк, в который мы и влезли, оказавшись в подвале здания. Вот только из подвала, чуть уходя вниз, куда-то вел длинный коридор. «Нам туда», — сказал Диса, — и мы зашагали в ту сторону».